Глава 32 Лиля пригубила терпкое вино, облизнула губы. Шейх стоял и смотрел на нее, словно пытался прочесть ее мысли. «Нравится?» — спросил с усмешкой. Лиля пожала плечами. «Я не пью алкоголь, так что ценитель из меня такой». Поставила бокал на столик, а шейх сделал глоток из своего бокала. «Почему ты вышла из своей комнаты?» Хотела сбежать? Нет, я просто искала басму. Не лги мне, Амани. Я не люблю ложь. Я не лгу. Посмотрела в его глаза, пропустила стаю мурашек по коже. Зачем я вам? А сама как думаешь? Он поставил бокал, шагнул к Лиле, от чего-то отшатнулась, как от открытого пламени, и все же шейх поймал ее за запястье и притянул к себе. Ты пугливая как лань. Не бойся меня, я не причиню тебе вреда. Тогда зачем я вам? Станешь моей женщиной, женой. Поверь, это не так плохо, как тебе могло показаться. Отпустите. Лиля сглотнула, глядя ему в лицо. Ее губы дрожали, а глаза стали влажными. Мне больно. Он разжал руку, отпуская ее. Если не будешь сопротивляться, больно не будет. Тебе нечего бояться. Я не могу стать вашей женщиной, потому что у меня уже есть возлюбленный, и это не вы, ответила ему рисковато, но уверенно. Вот как. Мне сказали, что ты чистая и невинна, а у тебя, оказывается, есть мужчина. Кто мне лжет? У меня есть мужчина, и он бандит. Он будет искать меня, если вы меня тронете. приложил указательный палец к ее губам. Я не боюсь, угроз. И «Лучше бы тебе оказаться девственницей, потому что, если это не так, я тебя продам бедуинам. У них ты долго не протянешь. Я заплатил за тебя хорошую цену, и тебе придется смириться. Ты теперь здесь, со мной, и других мужчин у тебя больше не будет». Слеза все же сорвалась с ее ресниц, заскользила по щеке, а шейх вытер большим пальцем и облизнул его. «У тебя даже слезы вкусные, Амани». Уверен, мы с тобой поладим и плакать тебе больше не придется. Нет, мы с вами не поладим. Я не стану вашей женой по собственной воле. Меня продали вам, не спросив моего мнения, силой. И я не стану вашей ни за что. Кори глаза шейха стали еще темнее, самодовольная улыбка стерлась с его губ. Мне прежде не отказывала ни одна женщина, и ты не станешь первой. Тогда вам придется сломать меня, — проговорила Сипла, накатывала истерика. Это не так сложно, как тебе кажется, Амани. Шейху Аману Эльваджиху не отказывают. Зачем вам я, Аман? Почему не та, которая была бы не против? Зачем вам такие сложности? Сложности? Он снова усмехнулся. Нехорошо так. Зло. Ты еще не знаешь, что такое сложности. А чтобы сломить тебя, мне не придется прилагать усилий. Это случится быстро и неожиданно для тебя самой. Он пугал Лилю, и у него неплохо получалось. Она отшатнулась, когда он хотел коснуться ее лица, и шейху это не понравилось. Что ж, я думаю, ты вскоре передумаешь и примешь правильное решение. А пока... Азам! Вдруг крикнул он, и из смешной комнаты появился тот самый мужчина, который сопровождал Лилю чуть ранее. Да, мой мир, ама не очень непослушная, тебе не кажется, что ее нужно наказать? Лиля перевела взгляд на Азама, но тот смотрел в пол. Что прикажете, мой мир? Отправь ее в подвал. Сейчас. Пусть посидит там до утра. Посмотрим, станет ли она более сговорчивой после наказания. Эмир усмехнулся, хлопнул Азама по плечу. «Можешь выполнять». «Иди за мной, Амани!» Позвал Азам, все так же не отрывая глаз от пола. «Ну и пойду!» Вскинула подбородок, зашагала следом за высоким Азамом, на шейха даже взгляда не бросила и не увидела, как смотрел на нее Аман. Когда дверь за ними закрылась, Эмир долил себе вина, сделал два больших глотка. Она действительно похожа на Эсму, почти ее копия, только Эсма была покладистой и нежной, а это колючая и строптивая. Выпил остаток вина, и она вскружило голову, взглянул на ее фотографию, сжал ее пальцами, желая ощутить под ними ее кожу. Девчонка, сурогат, подойдет ему. Он наконец успокоится и женится. Азам вернулся через пять минут. Мой эмир. Да. Я запер ее в подвале. Хорошо, пусть посидит там до утра. Мой мир, вы уверены, что она та, которая вам нужна? А у тебя есть сомнения? Ты видел ее? Мой мир, я не имею права смотреть на вашу женщину, но я заметил, как сильно она похожа. Однако это не она, не госпожа Эсма. Вы не сможете себя обмануть. Мне пора жениться, Азам. А для этого мне нужна Эсма или ее копия. За неимением оригинала подойдет и это.